Глава 16. «Сейчас не смотри». Ах, как здорово было возвращаться домой на велосипеде. И хотя байк Лопес был, конечно, для нее великоват, Руби получила истинное наслаждение, управляя роскошным аппаратом. Вопреки ожиданиям, он оказался и легким, и скоростным, поэтому она быстро набрала неплохую скорость. Это было тем более хорошо, поскольку стало темнеть, а велосипед не был оборудован световыми приборами. Она как раз начала подниматься на крутую горку, пустынный отрезок дороги, соединявший восточный Твинфорд с западным, когда внезапно почувствовала, что заднее колесо начало спускать. Вот беда, только этого мне не хватало. Руби успела соскочить с велосипеда. Однако выхода не оставалось, домой придется добираться пешком. Это было довольно далеко. Как назло, небеса, видимо, решили всерьез над ней покуражиться, потому что начал моросеть легкий нудный дождик. Класс, просто класс. Ее обогнало несколько автомобилей, пары из них даже притормозила, но никто не остановился. Да, собственно, Рубине очень-то хотелось, чтобы они останавливались. Ей не хотелось встречаться со знакомыми, а больше ей не на кого было рассчитывать. Тем временем на город опустилась настоящая тьма. Здесь светило только несколько фонарей, поскольку эта часть города с множеством погаузов и складских помещений по ночам была довольно безлюдной. К тому же мелкий моросящий дождь перешел в настоящий ливень холодный и безнадежный. Руби с тоской подумала о своем велосипеде с прочными новенькими всепогодными шинами, способным развивать любую скорость, какую только ей бы не захотелось. Она снова мотнула головой в отчаянии. «Пропади все пропадом!» Руби настолько увлеклась проклятиями и ругательствами, которые она посылала небесам, что сначала даже не услышала, как к ней сзади приближается машина. То есть звук мотора она уловила, еще когда автомобиль начинал подъем на гору, но затем шум стих. И девочка не заметила, что машина снизила скорость почти до скорости пешехода. Она не обгоняла ее, а просто следовала позади. На асфальте образовались лужи, и Руби довольно скоро промочила ноги. А тут еще развязался шнурок на левом ботинке, и пришлось нагнуться, чтобы завязать его. От холода пальцы совсем не слушались, и Руби завязала уродливый узел, засунув концы шнурка в ботинок. И только тут она заметила автомобиль. Еще не выпрямившись, девочка повернула голову. Свет фары был слишком ярким, и девочка прикрыла глаза рукой. Машина медленно двигалась к ней, но разглядеть лицо водителя было невозможно. «Кто ж там сидит, друг или злоумышленник?» Разве станет нормальный водитель слепить человека на дороге, да еще приближаться к нему там, где никак не разъехаться? Значит, за рулем сидел явно не друг. Испугавшись, Руби резко вскочила и бросилась прочь. Камни хрустели под подошвами ботинок, она бежала по лужам, не разбирая дороги, сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди, а в голове вертелась одна отчаянная мысль — как она могла оказаться такой невнимательной. Девушка на бегу оглянулась, но, поскользнувшись, неуклюже растянулась на асфальте. Машина остановилась. В ослепительном свете фар Руби увидела, как водительская дверь отворилась, из машины вышла какая-то темная фигура — мужчина. Он постоял, по-прежнему неразличимый на фоне света, а потом направился прямо к лежащей девушке — Топ-топ стучали его туфли по мокрому асфальту. Стук-стук, вынес он его шагам, испуганно колотилось ее сердце. Руби затаила дыхание, с трудом сжала пальцы в кулак, потом попыталась нащупать в темноте какой-нибудь камень, хотя бы палку или ну хоть что-нибудь, что могло бы защитить ее от этого неизвестного. Мужчина склонился над ней, Руби почувствовала запах знакомого одеколона. «Когда ты, наконец, обратишь на меня внимание, девочка?» Хич, завопила она, это ты, если хочешь, можешь считать меня случайным прохожим, раздалось в ответ.